Глава 14. Приближение к старости. Приближение к старости – термин, используемый геронтологами для описания состояния пожилых пациентов. Для него характерно угасание биологических, психологических и социальных функций, уменьшение массы тела или истощение при отсутствии каких-либо объективных причин. Ваша голова приходит в мир и живет в тисках собственных невероятных событий. Голова исключительно упорядоченная и дифференцированная структура, вследствие чего она связана со Вселенной, стремящейся к термодинамическому равновесию, к неделимому единообразию. Это уменьшение упорядоченности есть направление, в котором летят стрелы времени. Их полет невозможно остановить, но можно замедлить с помощью педантичного самовосстановления тех тканей, из которых мы созданы. В конце концов, сами механизмы восстановления выйдут из строя, и время, использованное с толком или потраченное впустую, что в данном случае не имеет значения, убьет нас. Мы ждем иногда с суеверным страхом, как бы ни произошло несчастье. Со временем ваша голова перестанет узнавать себя. Она больше не будет смотреть с разной степенью неудовольствия на свои отражения в одушевленных и неудушевленных зеркалах. Мысли и сновидения будут посещать ее не чаще, чем валун или репу. Разумеется, она не знает, когда это произойдет. Ваша голова не знает, какое будущее ей уготовано, и есть ли у нее вообще это будущее. Это неведение, хоть его и трудно назвать благодеянием, тем не менее все-таки благо. Однако есть множество признаков того, что должно произойти, признаков нашей беспомощности перед наступлением старости и сумерек, которые превратят в диаметрально противоположное наше восторженное восприятие жизни и света. Усталость будет затуманивать зеркало сознания все больше и больше. Наша мелочная жизнь окажется погруженной в дремоту, чему способствуют, если судить по привычке смотреть телевизор, свойственные многим пожилым людям, которых я знаю, мыльные оперы. Наша голова кивает, но мы смещаемся в сторону полной и окончательной пассивности, и это не знак утверждения, а знак смирения. Заинтересованность — А кто может забыть тот дивный момент, когда ребенок начинает держать головку и вглядываться в окружающий его мир или вытягивать шею, уступает место безучастному сидению. Голова свешивается под собственной тяжестью, оставляя вмятину на подушке. Склоненная голова, сузившиеся горизонты, размытые очертания, чувства утрачивают дифференциацию и диапазон, Сужаются интересы, сферы ответственности и темы разговоров. Аппетит, амбициозность, желание уступают место апатии, склонности их отсутствию. Число друзей, коллег, врагов уменьшается. Утрата способностей к быстрому восприятию и пониманию проявляется все более отчетливо. Мир начинает сужаться. Последний отпуск за границей, последняя поездка на природу – последний выход в город, последняя прогулка в парке, последнее посещение почты, последний подъем по лестнице. Жизненное пространство сокращается до нескольких комнат, а затем до одной комнаты, до постели и до собственного тела. Окружающий мир — Этот пузырь, который надувался с того самого момента, как мы начали осознавать себя, медленно сдувается. Мир головы, по сравнению с безграничными возможностями которого сама она кажется карликом, уменьшается до размеров той самой головы, из которой он вырос, и остаются лишь ощущения, подкрепленные голосом, который звучит все более и более фрагментарно. Большой сон... одевает нашу жизнь в погребальные одежды. Однако давайте вначале рассмотрим, что такое есть «маленький сон». Спящая голова. «Границы сна, непостижимая, глухая чаще, где, как в лесу дремучим, рано или поздно мы заплутаем все». Эдвард Томас. «Вы слишком устали, чтобы думать», и тем не менее не в состоянии перестать это делать. Вы не можете спать, потому что вас отвлекает волнующий спектакль, разыгрываемый человеком, сидящим в поезде напротив вас, беспомощным в своем оцепенении. Его голова опущена, окружающий мир перестал для него существовать, из уголка его рта течет слюна. Если бы вам сказали, что на протяжении всей жизни вы будете страдать заболеванием, в результате которого в течение нескольких часов в сутки будете неспособны совершать волевые действия и окажетесь во власти галлюцинации, вы стали бы молить Бога избавить вас от подобной участи, что, на мой взгляд, простительно даже атеисту. В действительности же подобным недугом страдают абсолютно все, а тем, кто ему не подвержен, можно только посочувствовать». Разумеется, описанное выше состояние есть регулярное, обязательное чередование бодрствования и сна. Эпизодический сон, который выходит за границы минутного забытья и затуманивания собственного «я», имеет место, когда мы грезим наяву или на мгновение погружаемся в темноту. Наши дни начинаются и заканчиваются сном, и дуга нашей жизни, берущая начало в младенческом сне, погружается в сонливую старость. Глагол «спать» имеет множество синонимов, отражающих разные грани этого исключительно таинственного состояния – дремать, храпеть, кемарить. Тот факт, что сон – физиологическое явление и что животные тоже спят, делает его ничуть не менее, а даже более загадочным. Каким адаптивным целям он служит? Каким образом состояние полного отсутствия бдительности и вынужденной беспомощности способствует выживанию? Гипотеза, что сон адаптивен потому, что он делает нас неподвижными в темное время суток, благодаря чему мы становимся менее заметными для хищников, противоречит наблюдению, согласно которому хищники спят крепче, чем их потенциальные жертвы. То, кто чувствует себя в безопасности, спит дольше». Более широко признанную связь между сном и анаболической активностью, формированием, поддержанием и восстановлением тканей вряд ли можно считать особенно убедительной. Нет решительно никаких оснований полагать, что утрата сознания, осознание собственных действий, важна для анаболической активности, если только сознание не напрямую связано с физическими характеристиками тела. Как бы там ни было, хотя сонливость свойственна и людям, и животным, наш сон, как будет показано ниже, отличается от сна животных точно так же, как наше рефлексивное сознание отличается от рефлексов животных. Смежим веки. Мысль о сне с открытыми глазами приводит в ужас и заставляет вспомнить о взгляде змеиных глаз, лишенных век, о спящем на ходу сумасшедшем или о шпионе, симулирующем сон, Короче говоря, о недреманном оке. Закрытые глаза — непременное условие отдыха созданий вроде нас, в жизни которых зрение играет доминирующую роль. Если принять во внимание, что девять десятых информации человек получает благодаря зрению, и что сон есть в состоянии полнейшей неинформированности, не приходится удивляться тому, что, готовясь ко сну, мы создаем себе ночь среди белого дня, личную темноту посреди общего мрака ночной тьмы. Соня, кто знает, что ему снится, поразительное напоминание о непроницаемости наших голов. Скорее, веки непроизвольно опускаются тогда, когда нас настигает сон, а не наоборот. Усилия, направленные на то, чтобы помешать им опуститься, могут создать впечатление, что веки, которые весят максимум несколько граммов, тяжелые. Конечно, в этом нет ничего удивительного, потому что веки у нас самоподнимающиеся, а объект, который они должны поднимать, весит столько же, сколько и объект, поднимающий их. Стоит только представить себе, как кто-то пытается помешать векам закрыться с помощью спичек, и сразу возникает интуитивное чувство, что это буквально понятая шутка. Связь между сном и закрытыми веками распространяется даже на цветы. Маргаритки называют «глазами дня», и когда лепестки этих цветов свернуты, создается впечатление, что они спят. Когда наступает ночь и зажигаются звезды, малиновый лепесток засыпает. Конечно, говорить о том, что цветы спят — глупость, потому что им не присуще состояние бодрствования, которое следовало бы прерывать, но это такая прекрасная глупость, что трудно пожертвовать ею ради буквальной истины. Недаром поэт Рильке... Выбрал для своей эпитафии следующие строки. «О, роза, полное противоречие, радость, под множеством закрытых век быть сном ничьим! Зададим храпака». Храп — совершенно другое явление. Связанное со сном безволи является столь полным, что спящие могут потерять контроль даже над собственными дыхательными путями. Ротоглоточные пути ослаблены полным невниманием со стороны их хозяина и радикальным отсутствием воли, и в результате мягкое небо и голосовые связки вибрируют при каждом вздохе. Результатом становится образование встречного ветра, самого монотонного из всех монотонных песнопений. Он обладает монотонностью прибоя, но лишен его живой красоты. Одно из проявлений сна — храп. который в английском языке описывают через один из его звуков, а именно z Возможно, этот звук был выбран потому, что он есть в английском слове «храпеть» – «снуз». Однако в действительности z как раз-таки слышится редко. Тем не менее, существует традиция, которой следует создатели мультфильмов и комиксов – Она заключается в изображении спящих, из носов и ртов которых выходят пузыри, неизменно содержащие повторяющуюся двадцать шестую букву английского алфавита. А ведь, пожалуй, это закономерно. Конец контроля над собой совпадает с концом алфавита. Пора в постельку. Культура сна многослойна. Сну сопутствует определенное время суток, определенное помещение, аксессуары, Постель, зашторенные окна, мягкий или приглушенный свет и определенная одежда. Любой из этих аксессуаров может быть превращен в вербальный синоним глагола «спать». Однако приоритет принадлежит постели. Когда нам хочется спать, мы скорее скажем «пора в постель», нежели «пора надеть ночную пижаму». Нигде связь между сном, сексом и постелью не отражается столь лукаво, как в глаголе «переспать» — «кип». или в выражении «отправиться в койку» – «going for a keep», и в его использовании вместо глагола «спать». Изначально слово «keep» обозначало койку в ночлежке или публичный дом. В дальнейшем этим словом стали обозначать мебелированные комнаты, еще позднее – кровати в подобных комнатах, а потом оно распространилось на кровать вообще. В результате возникло выражение «keeping», означающее «идти в постель». и поскольку сон – основная причина, по которой ложатся в постель, возникло и выражение «going for a keep», что на сленге означает «спать». Сам по себе сон может быть разным, прерывистым и непрерывным, спокойным, со сновидениями и без них, глубоким, поверхностным, продолжительным и кратковременным. Утренний рассказ о том, как мы спали, иногда похож на отчет о погоде внутри нашего организма. О том, хорошо ли мы спали или плохо, всегда говорят так, словно сон – это некий вид деятельности, а не состояние бездействия. Иногда мы сетуем на то или хвастаемся тем, что лишь вздремнули или покемарили. Синонимов для описания неудовлетворительного сна множество. Определенным образом окрашенные семантические поля таких слов отображают нечетко разграниченные законы, соответствующие разным состояниям сонливости. Они напоминают нам о том, что сон имеет несколько параметров измерения. Он характеризуется не только продолжительностью, но и глубиной. Дневной сон короток, дремота поверхностно. а тихий час — это и непродолжительный, и неглубокий сон. Чего сон не имеет, так это длительности. Ее оставляют для бодрствования. Сказав, что мы вполне очнулись от сна, мы сообщаем одновременно о расширившихся зрачках, о готовых к работе хрусталиках и глазной мышце, то есть о том, что мы полноценные граждане, способные работать и имеющие право голосовать. Но мы не сообщаем окружающим о том, что нам хочется спать или что нас клонит ко сну, когда наше сознание погружается в сумерки и снег невнимательности покрывает его толстым слоем. Не следует упускать из виду расслабляющую природу сна и то, что мы сами ей подчиняемся и ищем ее. Каким бы кратковременным ни был перерыв в бодрствовании, он увлекает нас к другому берегу или на другой участок той береговой линии, какую мы собой являем. Мы никогда не просыпаемся в том же самом месте, где погрузились в сон. Человек, который днем заводит будильник с твердым намерением поспать полчаса, чтобы потом работать с удвоенной энергией, имеет, на удивление, мало власти над тем же самым человеком, который, расслабленный усталостью и желанием еще поспать, на ощупь вырубает будильник. Пробуждение кладет конец сумеркам, расплывчатости, нечеткости, увяданию, бесцельному падению, всеобъемлющей темноте. Это порождает страх, что во время сна с нами могла случиться беда, что мы могли подвергнуться нападению изнутри нашего тела или извне, и в результате обратный путь в мир бодрства не будет нам закрыт. Добровольно поддаваясь наваливающейся сонливости, мы словно проверяем степень нашего доверия собственному телу, человеку, с которым мы делим постель, машине, в которой мы засыпаем, когда ее ведет кто-то другой, да и всему окружающему миру. Но есть и более интимная разновидность доверия, доверие нашему собственному сознанию. Мы верим не только в то, что в свое время вернемся в состояние бодрствования, но и в то, что за время сна наше сознание не трансформируется в нечто невыносимое, патологическое. Он может сопровождаться сновидениями, и в этих сновидениях из мельчайшего семени факта способен вырасти настоящие заросли гигантских растений-убийц. Малейший намек, полученный от собственного тела, способен воздвигнуть тюрьму, стены которой внушают ужас, стыд или отражают элементарную глупость. Террор самопорожденных духов, преследующих темную оборотную сторону сознания, не единственная причина, по которой стремление остаться бодрствующим, одна из черт присущих практически всем людям. Не хочется думать, что в мозгу существует целая ретикуло-кортикальная система, ответственная за бодрствование. Предпочтительнее считать, что это отражение желания создателя нарушить гипнотическое однообразие диеты – которую он пичкает нас в нашей ежедневной жизни и в наших чувствах. Наши четко расписанные обязанности, наша физиологическая потребность в сне не всегда совпадают. Уснуть в неположенное время значит подвергнуть себя риску физической опасности в джунглях, на войне, за рулем, или порицания, на работе или в ходе светского визита. У каждого из нас, Есть свои излюбленные стратегии противодействия сну, и мы знаем, какие из них более всего подходят нам. Энергетические напитки, свежий воздух, сенсорная информация, сексуальные фантазии – список бесконечен. Однако, рано или поздно мы сдаемся. Наша голова больше не может скрывать свое состояние от окружающих ее голов. Бодрствующий мир укутывает усталость. Перед глазами появляется туман, и сонливость сбивает с толку зеркало сознания нарушением непрерывности. В конце концов, в руках и в ногах появляется блаженное ощущение, противостоять которому невозможно, и персефона уводит голову в свое подземное царство. Если наилучшие стратегии противодействия сну эквивалентны скрытому эзотерическому знанию самого себя – то то же самое можно сказать и о способах засыпания. Всем нам время от времени, а некоторым, к сожалению, почти всегда, этих знаний не хватает. Если процесс засыпания начинается с непреодолимой сонливости, тогда уснуть проще простого. С другой стороны, если исходной точкой является четкое знание, что надо спать, потому что пришло время сна, сон будет отступать так же быстро, как в первом случае наступает. Всем нам известно чувство разочарования, когда сон словно бы играет с нами. Санливость отказывается превращаться в полноценную спутанность сознания, а любая попытка вернуться к полезной деятельности вызывает ее возвращение. Как неуловима разница между сном и сонливостью, между полноценным состоянием и его абстрактной вербальной моделью. Кажется, что связь между болью усталости и болеутоляющим действием сна нарушена. Лежа на животе, на смятых простынях, пассивные, как очертания человеческого тела, сделанные мелом на мостовой, мы проводим инвентаризацию тех мест, где якобы обитаем, и связанных с ними ощущений, и ждем того мгновения, когда мы провалимся в подушке из снега, запрошившего наше сознание, и утонем в нем». Даже тогда, когда мир идет навстречу нашим желаниям, он делает это не мгновенно. Чтобы добраться до цели, нужно сделать много шагов, каждый из которых требует времени. Последующий шаг отделяют от предыдущего тысячи отклонений в сторону, и эти отклонения, в свою очередь, представляют собой последовательность процессов, каждый из которых протекает в своем темпе. Как сказал философ Анри Бергсон, «нам приходится ждать, пока сахар растворится». Поэтому нет ничего удивительного в том, что ожидания присутствуют даже здесь, в приемной сознании, когда мы пытаемся вступить в тайный сговор с нашим собственным растворением. Человеку, который безуспешно пытается заснуть, тиканье будильника кажется звуком, издаваемым насекомым с огромными челюстями, обгладывающим листья времени. Этаким напоминанием о предстоящем полнейшем оголении – Когда тепло, радость, присутствие и бытие превращаются в ничто, напоминанием о зловещей дороге к большому сну. Каждая маленькая проблема кажется срочной, огромной и неразрешимой. Проходят минуты, просеянные, образно выражаясь, через капилляры мелкозернистой озабоченности, бесконечного повторения одного и того же. Вы стараетесь глубже погрузиться в собственное тело, но вам мешает тяжесть в желудке или болезненный спазм мышц шеи. Вы тщетно просите свое сознание освободить вас от обязанности быть самим собой. «Спать», — сказал Навалис, — «значит, соединяться с самим собой». Но сон может быть и чем-то более глубоким. Возможно, безграничное погружение в себя означает личную смерть, за которой следует личное воскрешение». Это в некотором роде завершение смысла, закрытие вечной открытости чувств. Кристофер Гамильтон так пишет о фундаментальном различии между сном человека и сном животных. То, что мы называем сном животного, на самом деле представляет собой изменение степени его сознания, тогда как сознание спящего человека качественно отличается от сознания бодрствующего человека. В отличие от человека, животные никогда не испытывают потребности избавиться от себя. Они не чувствуют этого бремени. Сон животного – это перерыв в сознании, тогда как сон человека – это перерыв как в сознании, так и в самосознании. Гамильтона поражает отсутствие серьезной философской литературы о сне. Исключения составляют немногочисленные дискуссии о сновидениях в философии, сознания и эпистемологии. хотя большинство из нас спит приблизительно треть своей жизни. Человек, лишенный способности спать, лишён возможности вернуться в утробу завершенного себя. Ему отказано в этой тихой гавани, где призыв не слышен. Кстати, тот же Гамильтон может рассказать немало интересного о бессоннице. Никто в целом мире не чувствует себя таким одиноким, как человек, лежащий без сна рядом с тем, кто крепко спит. «У бодрствующих людей, — сказал Гераклит, — общий космос. Но спит каждый сам по себе. Мы можем спать в одной постели, но спим мы не вместе, а всего лишь лёжа рядом друг с другом. Тот, кто не спит, видит отстранённость спящего, его изолированность, его погружённость в сновидение, отчего глазные яблоки этого человека двигаются под опущенными веками, и он что-то бормочет, обращаясь к тому, кого нет рядом». Дыхание спящего, его храп, звучат, как отдаленные порывы ветра в сосновом лесу. Они принадлежат другому миру. Когда очередной порыв осеннего ветра разбрасывает по патио листья, похожие на монеты, бессонница неумолимо заявляет «Каждый сам по себе, каждый непроницаем». Наши связи хрупки, каждый умирает в одиночку, и когда мы умираем, это навсегда. В конце концов, сон приходит даже к тем, кто страдает бессонницей, часто перед самым звонком будильника и обволакивает человека мягким, словно вата беспамятством, из которого он вскоре будет насильственно вырван. Опустошающее время. А смерть и время держит день твой в сетях и тащит в ночь добычу поделив. Шекспир Шекспирсонет 15. -й. Непрерывное чередование дня и ночи напоминает мигающее сторбоскопическое пятно, описанное Гербертом Уэллсом в романе «Машина времени». Дни тащатся, годы проходят, десятилетия мчатся. Мы движемся к неизбежной смерти. Хотя старость — отчасти социальное и психологическое понятие, ни одна часть нашей головы не остается незатронутой процессом старения — Количество нейронов в коре головного мозга уменьшается, торчащие из ушей волосы сидеют, нос все больше становится похожим на луковицу, хрусталики глаз мутнеют, рецепторы в верхней части улитки становятся менее восприимчивыми к вибрациям, которые таинственным образом превращаются в звуки, в голоса и в музыку и так далее. морщины не только самый заметный признак пожилого возраста, но и самый символичный. Самый расхожий эпитет, к слову старик, морщинистый. И рекламирование крема против морщин как средство против старения свидетельствует о том, насколько старение кожи важно для нашего восприятия и переживания собственного старения. Возрастные изменения кожи универсальны и для большинства людей нежелательны. Помните, как у Томаса Харди «Я в зеркало смотрю и вижу увядшую кожу». время или травмы — не единственные даже не самая главные причины появления морщин, хотя, разумеется, они тоже вносят свою лепту в этот процесс. Параллельные линии, прорезающие чело красавицы, фронтальные борозды на лбу могут быть, как я уже отмечал выше, результатом многочисленных сюрпризов или отражать присущие их хозяину высокомерие. Привычка щурить глаза — Прищуренные глаза — метафора сосредоточенного внимания. Оставляет следы в виде гусиных лапок, коготки которых сходятся в наружном уголке глаза. Привычка хмурить брови оставляет вертикальные следы над переносицей. Есть горькая ирония в том, что морщины смеха, складки вокруг рта, свидетельствуют о том, как часто мы замечали несоответствие между тем, что есть на самом деле, и тем, что должно было бы быть — Это понимание нередко сопровождалось приступами вежливого или нервного смеха в зависимости от обстоятельств. Между прочим, когда Джордж Мелли спросил Мика Джаггера, откуда у него столько морщин, тот ответил «от смеха». «На свете нет ничего настолько смешного», — последовала реакция Мелли. «Правильно говорят, что к сорока годам у нас такое лицо, которого мы заслуживаем». хотя бы только потому, что мы сами приложили к этому руку. Однако, более прочего, на старение кожи влияет Солнце, та самая звезда, благодаря которой стала возможна жизнь вообще и наша жизнь в частности, то есть звезда, дистанционно создавшая нас. Если вы хотите убедиться в том, что ультрафиолетовый свет действительно вызывает преждевременное образование морщин, попросите свою подругу показать вам те участки ее тела, которые не подвергались воздействию солнечных лучей, например, ягодицы. Черная кожа более устойчива к действию солнечных лучей благодаря защитному действию содержащегося в ней фотопротектора – меламина. Ультрафиолетовые лучи истончают эпидермис – наружный слой кожи. Однако более важно то, что они приводят к утрате коллагена, благодаря которому кожа сохраняет свою структурную целостность и эластичность. Вследствие этого кожа становится более подверженной действию так называемых сдвигающих усилий, растягиваясь, она уже не возвращается в прежнее состояние. Кожа провисает, а так как площадь растянутой кожи больше, она не помещается в отведенном для нее пространстве и образуются морщины. Коричневые пятна, их также называют пигментными пятнами, гробовыми пятнами или более поэтично «осенними листьями», тоже результат воздействия ультрафиолетовых лучей. Избежать этого не удается никому. Даже Клеопатричья кожа была вся черная от жарких поцелуев Феба, покрытая морщинами годов. Солнце сделало с прославленной красавицей то, чего не смогли сделать годы. Воистину, время, которое Филипп Ларкин назвал «постоянным колючим ветром, несущим песок», наполнена солнечным светом. Горькая ирония усугубляется еще и тем, что сам по себе свет вызывает и возрастную дегенерацию, пятна сетчатки, самой важной ее части. Свет, озаряющий мир, одновременно и дает возможность глазам видеть и наносит удар, лишающий их этой возможности. В конце концов, результат оказывается следующим. Вам кажется, будто то, что вы видите в зеркале, совершенно не похоже на вас в юности». Возможно, вы надеетесь на то, что в один прекрасный день вновь увидите себя в своем внуке, юное лицо которого, лишенное морщин, с любопытством взирает на окружающий его безбрежный мир.